Совсем уж собрались. А где же Агнец? Куда девалась сказа? И правда, куда запропастился, оборотень? Исчез. Не глупый оборотень, права однако, куда же он мог удрать? Домой, наверное, убежал. К меломеду, чего тот не понимаешь, с ума ты спятил, рассуждаешь, как осел, сам скотина. а куда же еще он мог убежать? Словом, о чем спорить? Кричи, не кричи, а дитяти нет, козы не стало. Глава тринадцатая. Теперь оставим заколдованного портного, борющегося со смертью, и ремесников, готовящих к войне, и перейдем к оборотню, то есть к козе. Оборотень, увидев суматоху, которая поднялась в городе, подумал, почему ему вся эта конетель? Что пользы быть привязанным к портному, таскаться с этим чудаком туда и обратно, и подыхать с голоду? Не лучше ли бежать, куда глаза глядят, лишь бы не скитаться? И наш молодец дал ходу. Он бежал, стремглав, как безумный, не чуя под собой в земли перепрыгивал через мужчин и женщин нанося людям убытки учинил разгром на базаре он опрокидывал столы с хлебом и плюшками корыто с вишнями и смородиной скакал по горшкам и стеклянной посуде, швырял разбрасывал крушил трах тарах Женщины всполошились, завизжали, кто такой, что такое, что за несчастье? Коза, оборотень, горе мое горькое, напасть, где он? Вон он, ловите его, пусть его поймают, поймают. И целые оравы мужчин с подвернутыми полами и женщин с подоткнутыми, извините, подолами пустились бежать, обгоняя друг друга. Но все напрасно. Наш молодец, почуяв свободу, мчался, очертя голову. «А несчастный портной? А вывод? А мораль какая из всей этой истории?» — спросит читатель. «Не принуждайте меня, дети. Конец нехороший». Началось все очень весело. Окончилось, как и большинство веселых историй очень печально. А так как вы знаете, что автор этого рассказа по натуре не меланхолик и плачевным историям предпочитает смешные, и так как вы знаете, что он не терпит морали, что читать норовоучение не в его обычаи, то сочинитель прощается с вами, добродушно смеясь, и желает вам, чтобы и евреи. И все люди на земле больше смеялись, нежели плакали. Смеяться полезно. Врачи советуют смеяться.